Двое стояли у березы. Он обнял ее, и она потянулась к нему. Тогда он поцеловал ее в губы осторожно и нежно. — Малушенька, жить без тебя не могу. — Какое счастье быть любимым! Волк смотрел на них. Ходота тихо провел по ее волосам. Малуша вдруг охватила его шею и прижалась к нему. — Мой хороший! И слова отозвались в душе волка, болью. Они поцеловались и пошли куда-то в лес, рассеянно, словно не замечая дороги, по которой бредут. Какое счастье быть любимым. Волк опустился на траву, закрыл глаза и вспомнил